Глава 1. Этот экзотический уголок еще не был известен многим охотникам роскошного отдыха, так любившим открывать новые места. Расположенный примерно в 100 километрах от Стамбула, рядом с небольшим городком Селиври, этот курорт уже успел заслужить репутацию одного из самых фешенебельных на побережье Мраморного моря. Он не слышал об этом местечке и никогда не бывал там, пока ему не позвонил старый знакомый, горячо рекомендовавший этот курорт. Он не любил шумных мест, с годами ему стала нравиться изысканная строгость элитарных отелей, где совершенно спокойно и почти не бывает назойливых журналистов, так надоедавших своим постоянным вниманием. Кроме того, он никогда не останавливался под собственным именем, предпочитая регистрироваться в отелях под вымышленным, которым никто не мог интересоваться. Но слух о знаменитом аналитике Дронго все равно шел впереди него, и его часто узнавали даже тогда, когда он хотел остаться инкогнито. Приехав в Селиври, он снял необычный номер в отеле, а виллу, находившуюся напротив большого бассейна. На этом курорте можно было занимать виллы, расположенные с правой стороны от дороги, ведущей к морю. Двухэтажные здания располагались таким образом, чтобы все балконы были обращены к морю и солнцу, а с левой стороны от этих строений находился большой плавательный бассейн, в котором с утра до позднего вечера загорали и купались приехавшие сюда французы, американцы, немцы. Здесь действительно было красиво. При въезде гости сразу обращали внимание на находившееся справа от основного здания отеля казино, в котором по вечерам кипели страсти и проигрывались нешуточные суммы. С левой стороны был вход в отель. При этом дорожка, по которой шли гости, была сделана из стекла, и под ногами были видны сады и фонтаны, находившиеся прямо под этим стеклом а в самом здании струились фонтаны и располагались многочисленные бары, позволявшие гостям насладиться превосходной кухней местных кулинаров. Говорили даже, что шеф-повар отеля японец, и отведать кулинарные изделия его рук приезжали гости даже из Стамбула и других городов Турции. Из холла отеля лестницы вели вниз в рестораны, выходившие террасами на море. Еще ниже были расположены сауна, тренажерный зал, массажная, откуда можно пройти к закрытому бассейну, находившемуся под большим стеклянным колпаком. Закрытые и открытые бассейны были расположены рядом, и можно было попасть из одного в другой. В закрытом бассейне размещался еще один маленький бассейн с забавными аттракционами для детей». Здесь же было отведено специальное место для еще одного мини-бассейна с гидромассажем. Выйдя из стеклянного яруса, можно было попасть в открытый бассейн, где располагался большой бар для посетителей. Официанты обслуживали гостей прямо у бассейна. Еще дальше два кафе в которых, кроме традиционного кофе, подавали и крепкий турецкий чай. И, наконец, спустившись по лестнице или пройдя по дороге мимо двухэтажных домиков, можно было попасть во французский ресторан, находившийся в саду. Или спуститься еще ниже и выйти к последнему бассейну с морской водой. Рядом находился небольшой залив, где желающие могли покататься на небольших яхтах и лодках. Словом, на курорте были продуманы все условия для прекрасного отдыха. И если раньше на курорте в основном звучала немецкая и английская речь, то сейчас можно было услышать русскую, варьирующуюся от среднеазиатских акцентов до украинского говора. Легче всего было приезжим азербайджанцам. При почти полной тождественности языков они чувствовали себя в Турции как дома, общаясь с местным населением на родном языке. В последние годы, благодаря бурному накату челноков на Стамбул и другие города Турции, во многих отелях, ресторанах и магазинах появились люди, знающие русский язык. А вокруг Большого Стамбульского базара Гаполы чарши появились рестораны с меню, написанными по-русски. Практически во всех магазинах работали девушки из стран СНГ, общавшиеся с покупателями на привычном им русском языке.